Тогда все говорили на одном языке по-французски. Его Величество король Фридрих II воевал с французами, но другого языка не признавал и обожал Францию. Разве мы, военные, можем ненавидеть французов? Они изобрели мундиры, штыки, понтонные мосты, важнейшие виды фортификации. Тюрен и Наполеон были французами. Быть может... «Вы гуманист? Я тоже, но не так, как профессора и аптекари. Традиции чести созданы нами, офицерами. Господа революционеры усвоили нашу военную словесность – борьба, победа, знамя, но она у них ничего не значит. И мы из-за чести знамени обязаны были умереть в любую минуту и умирали». И войны мы вели не для социальных переворотов, от которых никому ни пользы, ни радости. А вот не угодно ли воевать для того, чтобы у герцога Мекленбургского было право «de non appellando» — «неоспоримой власти» латынь? Вы смеетесь и напрасно. Разве дело в том, почему возникают войны? Лишь бы они иногда возникали, давали смелому человеку возможность показать себя, укрепляли традиции храбрости, отвлекали беспокойных молодых людей от дел похуже, поддерживали дисциплину и, что гораздо важнее, любовь к дисциплине. Разве его величеству, королю Фридриху II, нужна была семилетняя война сама по себе? Нет. «Он хотел проявить свои таланты, он сам это говорит в своих воспоминаниях. Вы читали эту книгу? Нет? Тоже напрасно. Он не походил на этих плебеев, на Сталина, на Гитлера, я его знаю. Его Величество чуть не на каждой странице откровенно говорил о своих промахах и ошибках, ни единой похвалы самому себе». И что же было в мире при монархах до появления всех этих республик? Люди воевали, особенно много крови не проливали, потом мирились и пили вместе шампанское. А злобы не чувствовали ни после войны, ни во время войны. Между государствами были такие же отношения, как между порядочными людьми – «Людей XVIII века принято считать скептиками, я не скептик, и, каюсь, скептиков не люблю. Я в свои идеи, в наши идеи верю твердо. Тогда у людей была честь, она была для нас связана и с воинской доблестью, хотя нынешним господам это может казаться странным и смешным. Что же есть у них?» «Что они могут нам противопоставить? Чем они хвастают? Может быть, они хорошо устроили мир?» И войны их страшные, чудовищные, у нас таких не было. И злобы в мире было неизмеримо меньше. Когда был мир, люди им наслаждались, не боясь завтрашнего дня, а когда была война, побежденных не вешали. У них тоже, как у победителей, способные храбрые умные люди могли отличиться и приобрести славу, бывшую тогда дополнением чести». Все это, однако, было доступно только дворянам. Времена менялись. При Людовике XIV и военная, и политическая карьера были открыты всем французам. Позднее стало иначе. Из-за этого и происходили революции. Они все и погубили. Я не защищаю крайностей старого строя. Наполеон имел всего четыре поколения дворянства, поэтому он до революции мог стать только ротным командиром. Я предоставил бы ему это право. Его величество король Фридрих II был умнее Людовика XVI, и он изредка принимал на офицерские должности не дворян». Делал это неохотно, так как находил, что настоящие традиции чести поддерживаются только в дворянских семействах. Разве он был так неправ? Впрочем, крайностей старого строя я не защищаю, и мы от них понемногу освобождались. Генерал Люденсдорф вообще дворянином не был. Нет, пожалуйста, не говорите вздора о милитаризме и не думайте, что я враг России». При царях я стоял за мир с ней, как и князь Бисмарк,